Откуда вам могла прийти в голову такая мысль? Не написал ли я чего-нибудь такого в своем романе? Это любопытно ей-богу. Расскажите, пожалуйста. Раз в жизни стоит поиспытать это ощущение, когда на тебя смотрят, как на убийцу? «Убийца вы и есть», — сказал я, — «и даже скрыть этого не можете. В романе про Вролис, да и сейчас плохо актерствуете». «Это совсем-таки интересно».